Сколько времени мы сидели? По крайней мере, час, которому, казалось, конца не будет. И что это такое было то, где сидели мы? Храм? Театр? Нечто вроде присутственного места или какого-то верховного судилища, где совершается что-то самое последнее и самое жестокое над человеком. Какая-то особенно важная научная лаборатория, или какой-то адский притон. Мы не знали, что это такое. Мы покорно сидели, затаив дыхание, не решая шевельнуться. Бога здесь не было. И существование, и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза, только с бессмысленным удивлением. Траур занавеса говорил только о смерти. А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами. И в небе мне все-таки грезился некто безмерный, широко простерший длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву, приносимую ему. И так прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Зачем-то заглядывал во входную дверь какой-то сутулый старик в траурной ливрее, очень серьезно осматривал нас И опять осторожно притворял дверь. Потом дверь снова распахнулась. И быстро, но тихо вошел щеглеватый молодой человек в траурном галстуке бантиком. Быстро, но на цыпочках прошел через залу. Легонько вбежал по ступенькам к занавесу и, раздвинув его черные полотнища, скрылся за ними. И опять мы сидели и, не шевелясь, ждали, ждали. Где ее жгли? Там, где-то за занавесом, где-то в глубоком подземелье, где слепило и полыхала с невообразимой силой и яростью истина гиена огненная. Эта гиена, этот огонь пожирающий, должен действовать с быстротой всесокрушающей. Но почему же все это длится так нестерпимо долго? И вдруг за занавесом послышались громкие, как бы наконец, все разрешающие шаги. Занавес раздвинулся, и молодой человек, появившийся на сцене, молча сделал нам широкий пригласительный жест. «Зачем я пошел? А я все-таки пошел!» Мгновенно все во мне крепко подтянулось, и я быстро и мужественно встал, прошел между скамьями, поднялся на сцену и, следуя за другими, повернул в дверь налево, в какую-то большую комнату, с голыми стенами и без окон, освещенную откуда-то электричеством. В глубине ее был какой-то железный куб с дверцами, теперь широко открытыми. Из внутренности этого куба, он был бездонный, тянулись в комнату две рельсы. И по этим рельсам два сторожа в траурных мундирах, два приземистых человека и той отпетой породы что определяют себя на мрачное и низкое существование при моргах и анатомических театрах, тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, индогорящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, Это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера, жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего. Чувствуя на лицах и руках палящий зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Азбест рдел, змился лазурными огоньками. Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет. И тогда я среди его неровностей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза. И еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости всего этого дела, и, главное, от кощунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть. А затем все было кончено в пять минут. Быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали щипцами, побросали все собранное в мраморный ящичек, замазали его крышку цементом и, положив на небольшие носилки и прикрыв траурным покрывалом, быстро понесли вон. Мы с опущенными обнаженными головами последовали за носилками. Видели, как быстро вдвинули ящик в нишу в той высокой стене, которая с трех сторон окружает крематорий, как затем эту нишу замуровали, запечатали. Несчастный муж смотрел на всю эту работу с необыкновенной пристальностью, потом, резко побледнев и приняв театрально-торжественный вид, отступил в сторону для приема того последнего рукопожатия, которое он, по французскому обычаю, должен был принять поочередно ото всех своих друзей. И быстро, и молча Исполнив этот обычай, мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям в вечереющий, залитый, уже зеленовато-золотистым солнцем океан Парижа. Мой шофер, человек грузный и короткорукий, был пьян. Его лицо было густо, налито лиловой кровью. И теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу, с какой-то свирепой наглостью и угрозой. Приморские Альпы, 1 октября 1923 года.